Свидание засыпет снег дороги, Завалит в каты Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одно в пальто осеннем, Без шляпы, без колош. Ты боишься с волнением и мокрый снег жуешь. Деревья ограды уходят вдаль, в англу, Одна. Средь снегопада стоишь ты на углу течет вода в косынке по рукаву во обшлах и каплями розинки сверкают в глазах и прядью белокуры озарены лицо косынка и фигура, и это пльтицо снег на ясницах влажен, в твоих глазах тоска. куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму Тебя вели нарезан по сердцу моему, и в нем наверх засело смирение этих черт, И от того нет дела, что свет жестокосерд, И от того вся эта ночь в снегу, и провести границы между нас я не могу. Но и откуда когда от всех тех лет остались пересуды а нас на свете